Славные подвиги. Гвардейцы уже ждали Мануэля. Как только тот назвал имя Альбра Муниса де Давилы, его сразу же проводили в кабинет капитана, где писатель первым делом заметил на столе один из своих романов. Артигоса скрыл удивление и пожал протянутую руку. Капитан еще раз принес соболезнования, а затем поставил на стол картонную коробку и начал перечислять лежавшие в ней предметы, сверяясь со списком. «Бумажник, восемьдесят евро наличными, две связки ключей, документы, два мобильных телефона и пакет с одеждой, ремнем и обувью, которые были на Альбера, когда его капитан откашлялся. Привезли в морг». «Два телефона?» — уточнил удивленный Мануэль. «Что-то не так?» «Наверное, так. Что ж, Нагер, судя по всему, прав. Две связки ключей, два телефона — две разные жизни». — Все логично. — Сожалею, но обручальное кольцо мы не нашли. Артигоса кивнул, не зная, что сказать, и поднялся со стула. — Мне также нужны ключи от машины. — Конечно. Подпишите вот этот документ, таков порядок при передаче имущества. Капитан подвинул к писателю лист бумаги и нашел ручку. Мануэльно царапал свое имя, и гвардеец протянул ему ключи, но не торопился их отдавать, зажав в руке. Сеньор Артигос, не оставите автограф для моей жены. Страж порядка указал на книгу. Он явно нервничал, хотя б до этой минуты держался весьма уверенно. Писатель взглянул на обложку и вспомнил, что издатель предложил два варианта оформления, и они с Альбора выбрали этот. В то время они отмечали с шампанским каждую новую книгу, каждый перевод на очередной иностранный язык. Капитан рассыпался в извинениях и вернул Мануэля из прошлого. «Понимаю, момент не самый подходящий. Если вы против, наверное, не стоило об этом просить». «Разумеется, я подпишу», — сказал Артигоса, убирая ключи в карман и беря книгу. «Как зовут вашу жену?» Оба телефона Мануэль положил в карман, а коробку поставил в багажник. Вечером он встретится с Нагерой, и тот передаст судмедэксперту одежду на исследование. Писатель пошел по парковке в поисках машины Альбера и обнаружил ее в глубине между двумя патрульными автомобилями. Издалека никаких следов ДТП видно не было. Забрать машину сейчас он не сможет, ведь тогда ему придется оставить здесь свой БМВ. Об этом Артигоса не подумал. Он подошел поближе и заглянул в салон. Внутри, как обычно, царили чистота и порядок. Только на сиденье и руле виднелись пятна засохшей крови. Мнель нажал на кнопку брелка и открыл автомобиль. И сразу почувствовал присутствие Альбера, как будто тот стоит рядом. Запах его кожи явный, оставленный им след. Ощущение было настолько реальным, словно его призрак вот-вот появится или, наоборот, только что исчез. Писатель отпрянул от неожиданности. От родного аромата закружилась голова, сердце забилось быстрее, глаза наполнились слезами, а колени подогнулись. Мнель отступил и оперся спиной о патрульную машину. Запах, сохранившийся в тесном автомобильном салоне, напугал его своей интенсивностью. Было ощущение, словно там разбили флакон стойких духов. Артигоса закрыл глаза и постарался уловить каждую молекулу этого аромата. Но тот быстро смешивался с царящими вокруг вульгарными испарениями. Внезапно возникший образ Альвара таял на глазах. Опечательный Мануэль покачал головой, мысленно проклиная выпавшие на его долю страдания. В отчаянной попытке еще немного побыть с Альвара, удержать ту малую часть его, что еще осталось, он захлопнул дверь автомобиля и сел на землю, сиротливо ощущая пустоту, с выступившими от злости слезами на глазах. И тут заметил, что за ним наблюдает молодой гвардеец, который, впрочем, не осмеливался подойти ближе. «Сеньор, все хорошо?» — осведомился, наконец, тот официальным тоном. Артигосов взглянул на него и чуть не рассмеялся. Он сидит на земле, облокотившись о патрульную машину, и рыдает от отчаяния. Этот юноша интересуется, все ли у него хорошо. «Лучше некуда, черт возьми!» Писатель ощупал карманы в поисках носового платка, хотя прекрасно знал, что его там нет, и наткнулся на второй телефон, свидетельство неизвестной ему жизни. И этого было достаточно, чтобы изгнать из памяти Альвара, чье место занял незнакомец. Слезы высохли, словно по волшебству. Артигоса перевел взгляд на дверцу автомобиля, запер машину с пульта, и поднялся на ноги, отряхивая одежду. «Не беспокойтесь, все в порядке. Просто голова закружилась». Молодой гвардеец ничего не ответил, только поджал губы и кивнул. Писатель уселся за руль БМВ. Он слишком устал, чтобы вести машину, слишком сбит с толку, чтобы принять какое-то решение. На ладони лежал новенький айфон, последней модели, который Мануэль видел впервые. Блестящий черный аппарат напоминал мерзкого жука, который, тем не менее, хранит какой-то суперважный для человечества секрет. Артигосов включил телефон и увидел уведомление, что батарея почти разрядилась. Он подсоединил к смартфону автомобильное зарядное устройство, взял свой сотовый и набрал номер Мэй. «Мануэль?» «У был рабочий телефон, которого я никогда не видел». Секретарь медлила с ответом, и писатель взорвался. «Господи боже, это не вопрос. Я держу его в руках. Альвро мертв, хватит уже покрывать его». «Прости, Мануэль, дело не в этом. Я до сих пор не могу привыкнуть. Да, у, у него был еще один телефон». «Счета за мобильную связь, я полагаю, приходили в офис. Раз я даже не знал о существовании этого сотового...» «Верно. Расходы оплачивала компания». Мне нужны детализированные счета по данному номеру». «Раз мобильник у тебя, ты можешь сам посмотреть информацию в приложении. Ну, если хочешь, могу прислать, это не проблема. Диктуй адрес». Я остановился в гостинице. Как только закончим разговор, отправлю тебе координаты. «Мне также нужен ежедневник Альбара, где отмечено, с кем он встречался и куда ездил. Эта информация тоже есть в айфоне, но я подготовлю для тебя и физическую копию». Мунель взял телефон Альбре и поискал среди иконок календарь. В нем оказалась куча заметок, обозначенных разными цветами сроков задач и встреч. Сбивающая с толку путаница. А он-то надеялся найти ключ к разгадке. Мэй, мне нужна твоя помощь. Как среди этого изобилия данных выделить определенную информацию? Не знаю, а что ты ищешь. Поездки в Галисию. Юрист Альвар сообщил, что тот регулярно сюда наведывался, так что в календаре должны быть записи. Сеньор де Давило ездил туда раз в два месяца, сообщила секретарь. По голосу было ясно, она ожидает, что Мануэль рассердится. Писателю нравилась Мэй, и он знал, что его симпатия взаимна. Теперь, когда гнев и удивление, которые он сначала испытывал, испарились, Артигоса понимал. На месте секретаря он тоже сделал бы то, о чем просит начальник. Он знал, что ей сейчас нелегко, и все-таки обида была слишком велика, чтобы допустить мысль о прощении. Мануэль постарался сделать свой тон нейтральным. — Я не вижу соответствующих записей в календаре. — Ищи встречи с представителями организации «Славные подвиги». — «Славные подвиги» — один из основных клиентов компании «Альбро». Артигоса не помнил, чем они занимались. Ему казалось, что их деятельность связана с химической промышленностью. Но название фирмы было таким странным, что врезалось в память. В календаре действительно нашлись соответствующие записи, встречи проходили раз в два месяца и продолжались по два-три дня. Альваро ездил в Галисию, прикрываясь делами с представителями этой компании. «Мануэль, славные подвиги принадлежат ему». Ты хочешь сказать, что это его фирма? Писатель почувствовал себя униженным, лицо его вспыхнуло, на глаза навернулись было слезы, но стыд заставил их закипеть и испариться. С огромным трудом, взяв себя в руки, артигоса прошептал: И чем же она занимается? Это материнская компания. У нее есть дочерние предприятия. В основном деятельность связана с производством и экспортом вина. Душевая была настолько тесной, что Мануэль едва мог двигаться. Низ плотной клеенчатой шторки с рисунком в виде квадратов поразил грибок, придавая ей схожесть с испачканным подолом платья. Преодолевая отвращение, писатель намочил ее и прилепил к стене, чтобы ненароком не коснуться этой черной субстанции. Из душевой насадки била только мощная струя, и писателю приходилось вертеться, чтобы облиться полностью. От такого напора тело болело, но Артигоса открыл кран до упора, зажмурил глаза и позволил горячей воде стекать по уставшим мышцам. Возникло ощущение, будто кто-то бьет его кулаками по плечам. И, как ни странно, это успокаивало. Руки и ноги ломило от боли, поясница горела, перед глазами стояли красные пятна. Мануэль чувствовал себя так, словно заболевает, и понимал, что лишь одно заставляет его двигаться. Ярость. Он ощущал, как она медленно кипит внутри, оставляя осадок из горечи, словно в результате химической реакции в стеклянной колбе по капле собирается яд, которым и будет питаться в дальнейшем его душа. Гнев был нужен ему, чтобы не сбежать, не прыгнуть в машину и не уехать подальше от этого места, от лжи, боли и нелепого соглашения с каким-то гвардейцем, который его презирал. Если не считать душевой, номер выглядел вполне прилично. Чистые полотенца и простыни, немногочисленная старомодная мебель, скрипучий деревянный пол. В одной из стен была запертая дверь, ведущая в соседнюю комнату, а рядом стояла узкая железная кровать, которую Мануэль считал отвратительной. На ней лежал матрас, настолько тонкий, что виднелись очертания каркаса. Это ложе было слишком похоже на то, на котором писатель в детстве провел много бессонных, полных отчаяния ночей в доме тетушки. Сейчас койка была завалена пакетами с одеждой, которую он купил перед визитом в участок. Два пиджака, три пары брюк, полдюжины рубашек, носки, нижнее белье. Артигоса выбрал то, что наденет сегодня, а остальное убрал в шкаф. На столик у кровати он положил купленную в том же торговом центре книгу. Вообще-то Мануэль предпочитал приобретать печатную продукцию в книжных магазинах, но сейчас ему не хотелось, чтобы продавец его узнал. Писатель не был настроен на светские беседы, поэтому сделал выбор в пользу ассистента в супермаркете, которого вряд ли заинтересовал бы кто-то, кроме блогеров, и нашел нужный отдел. Ассортимент был скудным. Артигос решил, что На роман или повесть у него сил не хватит, и остановил свой выбор на экземпляре, который таинственным образом оказался в торговом центре. Монель уже читал эту книгу, избранная Эдгара По в мини-формате, в том числе Обличитель, «Черный кот» и «Ворон». Однако Артигоса приобрел и кое-что еще, и машинально положил эти покупки на темный письменный стол. Что, впрочем, было вполне логично. Две пачки бумаги и упаковка шариковых ручек. Пока писатель разбирал пакеты и решал, что сегодня надеть, он упорно не смотрел в ту сторону. Вскоре после публикации первого романа, когда количество проданных экземпляров начало приближаться к полумиллиону копий, издатели известного литературного журнала уговорили Мануэля разместить статью о профессии писателя, приоткрыть завесу тайны и познакомить читателей с секретами мастерства. Свое эссе он назвал «Две пачки бумаги и упаковка ручек». Ведь это все, что нужно, чтобы создать роман. Артигоса твердо верил в это и опирался на собственный опыт. Он знал, что желание творить продиктовано человеческой природой, потребностью души, внутренним голодом, который можно утолить, пусть и на время, только излив слова на бумагу. Но Мануэль столкнулся с жесткой критикой со стороны коллег-писателей. Как осмелился этот новичок, случайно попавший в профессию, давать советы? Разве количество проданных экземпляров не говорит о том, что он способен только на то, чтобы штамповать дешевые романы? Уже позже, написав несколько книг и дав множество интервью, Артигоса создал собственную творческую обстановку. Комната с белыми стенами, уставленные книжными шкафами — Стеклянный стол, на который падает свет из откидного окна, и где стоит ваза с белыми орхидеями. Тишина. Он окружил свою деятельность искусственным ореолом, прославляющим худшие пороки, помогающие писателю творить, алкоголь, наркотики, жестокость, разного рода эксперименты и неподобающее поведение. На самом деле Мануэль верил в то, что... Неиссякающие источники, подпитывающие литераторов, это беззащитность, порождающая уверенность, невзгоды, высекающие искру вдохновения и презрительные отношение, дающие всходы в виде гордости. Но они работают лишь в том случае, если остаются скрытыми. Именно эти невидимые подземные реки или потоки бурлящей лавы заставляют писателя творить. Но они остаются тайнами, а говорить о них вслух так же оскорбительно, как делать вид, будто автору нужен всего лишь хорошо освещенный рабочий кабинет, компьютер да совет доктора филологии. Мунель вынужден был признать, что вел себя как султан, занимал лучшую комнату в доме, работал за красивым, прекрасно освещенным столом, Постоянно любовался орхидеями, а еще ощущал поддержку Альвара, который молча сидел и читал, пока артигос работал. Идеальная счастливая атмосфера, которая сбивала с настроя и лишала вдохновения. Стоило писателю оторвать взгляд от экрана и посмотреть вокруг. И все же он понимал, что без всего этого можно обойтись. Мануэль смотрел на белые листы бумаги и спрашивал себя — Когда он успел забыть, что пищей для творчества становится страдание, боль, невысказанные секреты, искусство рождается, если ты способен чувствовать, но не демонстрировать свои эмоции другим, обнажать душу и не казаться при этом вульгарным. Артигоса подошел к столу. Тело быстро теряло тепло после души и полотенца, в которое он завернулся, уже становилось прохладным. Писатель вытянул руку и дотронулся кончиками пальцев. до гладкой поверхности упаковок. Две пачки бумаги и ручка, больше ничего не нужно. Он вздохнул и отошел прочь. Затем вытер запотевшее зеркало в ванной полотенцем и застегнул рубашку. — Пора выходить. Монель надел один из новых пиджаков и уменьшил звук на телевизоре, который по привычке оставил включенным. Затем взял испачканную куртку, чтобы вытащить бумажник и едва от телефона. В кармане оказалось еще что-то. И хотя писатель, едва притронувшись, понял, что это, но решил убедиться. Лепестки даже сейчас оставались гладкими и крепкими и распространяли сильный, довольно резкий аромат. Гордения. смотрел на нее и на куртку, пытаясь понять, как цветок попал в карман. В замешательстве он открыл ящик тумбочки и убедился, что первая сорванная им ветка, уже увядшая, на месте. Артигоса положил обе гордении рядом и начал их изучать. Наконец он решил, что виной всему его плохое самочувствие в оранжерее. Он любовался растениями, потом начал падать и, возможно... Да нет, это какой-то бред. Цветы там почти в два раза больше, чем этот. И все же сегодня был странный день. Да и вчерашний не лучше. Все казалось нереальным. Его жизнь превратилась в хаос, и было сложно восстановить последовательность событий. Вероятно, Мануэль машинально сорвал горденью и засунул в карман. Стугу в дверь заставил его вздрогнуть. Писатель открыл, ожидая увидеть на пороге жену хозяина отеля. Она заглядывала время от времени, предлагала что-нибудь поесть, приносила чистые полотенца или сообщала, что по телевизору показывают футбол, хотя Артигоса говорил ей, что не особенно им интересуется. Возможно, женщина боялась, что гостю скучно, но на пороге стояла Мэйлю с непривычным выражением: не то извиняющимся, не то испуганным, но усталым лице. Мэй? В голосе его не было упрека, лишь смирение и искреннее удивление. Мануэль распахнул объятия и прижал к себе секретаря, которая разразилась рыданиями. Злость мгновенно улетучилась, хотя он знал, что скоро она вернется и усилится. Но сейчас теплота тела Мэй неожиданно успокоила писателя, и он понял, чего ему не хватало. С момента отъезда Альвара он никого не обнимал, за исключением Самуэля. Понадобилось некоторое время и несколько бумажных платков, чтобы Мэй, наконец, успокоилась. Она окинула взглядом номер, который, должно быть, показался ей пустым и мрачным, и печально спросила. «Мануэль, что ты тут делаешь?» «Я выполняю свой долг, а ты?» Мэй выскользнула из его объятий, сняла плащ и подошла к окну. Затем повернулась и снова осмотрела комнату. Артигоса заметил, что ее взгляд задержался на пачках бумаги, на обшарпанном столе. Несколько секунд секретарь молча смотрела на них, словно подбирая слова, которые намеревалась произнести. «Я помню, что ты сказал мне не приезжать, и я уважаю твои желания, но я не жду, что ты простишь меня, но хотела бы объясниться». Как только Альбор был вынужден заняться семейными делами, то сразу же попросил вести их отдельно. У меня и мысли не было, что тебя так это ранит. Мне казалось, что шеф занят решением исключительно деловых вопросов и просто не хочет тебя нагружать. Ты права мои. Ты ни в чем не виновата. И когда-нибудь я смогу тебя понять. Но это мы обсуждали по телефону. Зачем ты приехала? Секретарь кивнула и даже слегка улыбнулась. «Потому что я должна кое-что тебе рассказать. Я вспомнила об этом, когда ты позвонил, чтобы спросить про второй телефон Альвара». Мануэль с интересом посмотрел на нее. Он обычно лежал у шефа на столе. Звонки поступали редко, и, как правило, отвечал сам Альвара, но иногда трубку брала я. Я общалась всегда с одним и тем же человеком, который прекрасно говорил по-кастельски, но с сильным галисийским акцентом. Очень вежливый и образованный мужчина, сеньор Гриньян. Думаю, ты с ним уже знаком. Писатель кивнул. В Пятницу мы с шефом работали в его кабинете. С утра позвонил Гриньян. Я это точно знаю, потому что Альвара назвал его по имени. А ближе к обеду поступил еще один звонок. Абонент на другом конце провода так кричал, что я, хотя и не могла разобрать слов, Поняла, что он очень рассержен. Шеф попросил меня выйти, но ты же знаешь, что его кабинет отделен от моего только стеклянной дверью. Альбра какое-то время слушал звонившую, потом коротко что-то ответил и закончил разговор. Когда он вышел из кабинета, вид у него был озабоченный, ведь я хорошо знаю шефа. Он пробормотал, что ему нужно выйти за кофе или что-то в этом роде, и исчез. А потом телефон снова зазвонил. «Я хочу, чтобы ты понимал, мне разрешалось брать трубку. Обычно я слушала какую-нибудь стандартную фразу, например, «Попросите Альвара, чтобы он мне перезвонил». Или «Передайте шефу, что я отправил ему на почту документы на подпись». Я всегда отвечала что-нибудь вроде «Да, обязательно» или «Он сейчас на встрече». Я хочу сказать, что, хотя Альбро и старался отвечать на звонки сам, мне не возбранялось сделать это. Мы явно нервничала. Она прикусила нижнюю губу. Телефон зазвонил, и я немного подождала. Меня удивило, что номер, отображавшийся на экране, выглядел странно. Всего три или четыре цифры. В офисе у Гриньяна несколько аппаратов, поэтому иногда его имя не высвечивается». Я взяла трубку и сразу же узнала характерный звук, который не слышала вот уже много лет. Это падали монеты. Абонент звонил из автомата. Это был не юрист, а какой-то другой человек. Он очень нервничал. Я и слова не успела сказать, как он заговорил. — Ты так просто от него не отделаешься. Слышишь, у него есть доказательства, что ты убийца. И если ты ничего не предпримешь, он всем расскажет. Мэй замолчала. Тело ее обмякло, словно у марионетки, у которой отрезали нитки, и секретарь оперлась о подоконник, как будто долгая речь полностью ее истощила. Мануэль ошеломленно смотрел на нее. — У него есть доказательства, что ты убийца? — так и сказал. Мэй кивнула и на секунду прикрыла глаза. Когда она их открыла, взгляд у нее был грустный. Я ничего не ответила и дала отбой. Телефон сразу же зазвонил снова. Думаю, человек в автомате решил, что связь прервалась. Я не стала брать трубку, а ушла за кофе. Нашла предлог, чтобы покинуть офис. Когда я вернулась, Альвара уже был на месте. Звонков больше не поступало, хотя позже я видела, как шеф разговаривает по айфону. Завершив беседу, он сообщил, что у него встреча с представителями компании «Славные подвиги». и что он немедленно уезжает. А по официальной версии проведет выходные в Барселоне на собрании владельцев сети отелей. Мануэль молчал и не знал, что сказать. У него возникло впечатление, будто он прошел через волшебное зеркало и оказался в параллельном мире, где происходящее не поддавалось никакой логике. У него есть доказательства, что ты убийца. Кто этот он? Кто кого убил? Писатель прижал ставшие ледяными руки ко лбу и почувствовал уже знакомый жар, сжигающий его изнутри. Мэй опустила взгляд, продолжая украдкой за ним наблюдать. Мнель ее разочаровал, как и всех, кто ожидал, что он начнет биться в конвульсиях от боли. Артигоса понял это по ее удивленной реакции, когда задал свой следующий вопрос. «Ты знала, что Альвара настолько богат?» Секретарь смотрела на него с недоумением на лице. Мануэль понял, что плохо сформулировал мысль. «Я имею в виду, что за последние несколько лет он, конечно, подписал ряд важных контрактов со спортивными и фармацевтическими компаниями. А еще «Шевроле» этой японской фирмы, как ее, «Такеши». «Такеси», — поправила Мэй. «Точно. Но его юрист говорил о большом, просто огромном состоянии». Секретарь пожал плечами. Да, можно сказать, что Альваро был весьма богатым человеком. Что ж, я знал, что дела у него идут неплохо, но даже не предполагал. Ты был занят другим, путешествовал, писал книги. Занят другим. Это что, упрек? Неужели он настолько оторвался от реальности? Закрывал глаза на очевидное? Окружающие считали его неинформированность не более чем чертой характер? «Разве путешествия и книги достаточны тому объяснение?» Артигоса попытался поразмышлять на эту тему, но сознание словно погрузилось в летаргический сон. Настолько на него повлияла невероятная новость Мэй. «Мануэль, мне пора». Он поднял глаза и увидел, что секретарь уже надела плащ и что-то ищет в сумке. Она протянула ему средних размеров ежедневник в черной обложке. Мануэль быстро схватил его... и положил на столик, чтобы не видеть почерк Альбора. «Я уже пролистала его», — сказала Мэй. «Информация полностью дублирует электронный календарь, но если не веришь, можешь посмотреть сам». В ее голосе не было упрека. Осознание, что секретарь чувствует себя виноватой, одновременно разбивало ему сердце и дико раздражало. Мэй снова принялась рыться в сумке, но на этот раз без особой цели. Она заметила, что Мануэль наблюдает за ней. и, отвернувшись к окну, прижала пальцем слезу, словно собиралась направить ее обратно, в уголок глаза. Писатель вдруг понял, что не знает, где она остановилась, и как добралась до лугу. «В каком отеле ты сняла номер?» Ни в каком, я возвращаюсь в Мадрид», — Артигос бросил взгляд на экран мобильного телефона. «Но уже очень поздно. Если поедешь сейчас, то на месте будешь только в два часа ночи». После разговора с тобой мне стало не по себе. Я собиралась позвонить тебе, но поняла, что должна приехать и рассказать все лично. Я любила Альвара, и тебя люблю, и не хочу, чтобы ты считал меня предательницей». Моннелли глубоко тронули ее слова. Тем не менее, он продолжал сидеть на кровати и смотреть, как Мэй роется в сумке, словно ища предлог, чтобы задержаться. Он хотел было встать и снова обнять ее, но решил, что пока не готов. вместо этого сказал, «Я не считаю тебя предательницей и благодарю за то, что ты приехала и все мне рассказала». Неохотно принимая тот факт, что, если Мануэль простит ее, то не сегодня секретарь, защелкнула замок сумки и повесила ее на плечо. «Ну что ж, тогда я пойду». Артигосе стало ее жаль. «Почему бы тебе не переночевать в Лугу и не поехать завтра утром?» Я никому не сказала, что уезжаю, даже мужу. Поддалась порыву, повесила трубку и решила, что должна тебя увидеть. Моя направилась к выходу, взялась за дверную ручку. Только тогда Мануэль встал с кровати. У меня пока мысли путаются, но я хочу, чтобы ты знала, я тебе благодарен. Мы с тобой еще поговорим позже. Сейчас я не в силах. мэй поднялась на цыпочки и манель поцеловал и быстро обнял ее на прощание а затем закрыл за ней дверь